Глава третья. Мерзкая, страшная, но интересная. Я замер в нерешительности перед железной дверью, ведущей наверх. Нет, для себя уже всё решил. Назад пути нет. Но вот реально было страшно. А если мой голос в голове не прав со своим огалтелым оптимизмом, и там сплошная пустыня или ещё чего похуже? Да и вообще, проведя в бункере 2 сотни лет, выбираться на оруже, само по себе стрёмно, а вот мою вторую личность, именно моя медлительность судя по всему бесила. Он буквально разрывался от нетерпения, а я всё тянул до последнего, так и не решаясь положить руку на рычаг. Хвать, ту же кота за яйца тянуть, не унимался он. Ты чего мозги трахаешь? Давай уже поворачивай этот треклятый рычаг и вперёд, раньше сядешь, раньше выйдешь или раньше сдохнешь, буркнул я. «Ну или так!» – неожиданно согласился со мной голос. «Все лучше, чем стоять тут, как идиот!» «Да погоди ты, это же как шаг в пропасть!» «Поехали, ёпта! Не тормози!» «Хрен с тобой!» – выдохнул я и повернул рычаг. Механизмы герма двери зашуршали, заскрипели, но исправно сработали, и дверь на пару сантиметров сдвинулась вперед. Однако толкнуть ее дальше оказалось не так просто. «Да!» пришлось напрячься и использовать всю нашу общую силу. Я оказался в небольшом погребе, в конце которого были ступеньки, ведущие наверх. Здесь пыли было ещё больше. На земле, на пустых почерневших от времени полках, на каменных ступенях мелькнула мысль, что не мешало бы здесь всё прибрать. Помощников найдём, как всегда оптимистично высказался голос. Твоими был стами мёд пить, улыбнулся. Мне бы и его оптимизм А так, конечно, хотелось бы пообщаться с кем-то, кроме самого себя. А воздух на поверхности был просто прекрасным. Он лишь отдалённо напоминал воздух в бункере, свежий, без примеси прогнивших продуктов и сигаретных окурков. А самое главное не было пыли. Ярко светило солнце, причём на улице было явно градусов 20 тепла. Сейчас май, я посчитал, сообщил мне голос. Так что скоро лето, а здесь хорошо. А ты дурилка картонная, идти не хотел. Да уж, я боялся увидеть радиоактивную пустыню, но увидел буйство природы, внимательно огляделся. Однако природы было слишком много. Выход из моего бункера 300 лет назад располагался в самом углу участка, рядом с высоким кирпичным забором. Кстати, вставшим мне в немалые деньги Капаться кверху жопой на огороде я не планировал никогда. И когда ещё не думал о постройке бункера, просто засеял всю территорию зелёной травой, из которой сформировал свою гордость идеально подстриженный английский газон. Сейчас меня окружало царство зелени, настоящий лес, могучие дубы и клёны, заросшие густым кустарником, который подступал напрямую к выходу. Обломав его ветки, я с трудом прорвался через густые заросли. Своего скромного двухэтажного дома, построенного из кирпича и шлака блоков, я не обнаружил. От него остались развалены стены фундамента, заросшие травой и невысокими деревьями. Да и тот весь потрескался и зарос травой и деревьями пробивающихся молодых деревьев. Трава вообще была мне по пояс, этакий густой зеленый ковер. Так, вернулся в бункер и оделся соответственно. Высокие берцы, защитного цвета штаны... Непромокаемая куртка с капюшоном стал похож на заправского лесника-охотника. В общем, подготовился, первым делом заглянул на соседние участки, медленно продирался через эти заросли, пытаясь не заблудиться и не забыть дорогу обратно. Заблудиться можно было как нечего делать. Соседние дачные участки были примерно в таком же состоянии, как и мой. Я медленно продирался через заросли, пытаясь не заблудиться и не забыть дорогу обратно. Заруши и развалины заборов, домов, бани и пристройки, превратившиеся в сгнившие доски, в высохшие колодцы всё печально. Затем добрался до своего колодца. Он, кстати, у меня был глубоким, но и здесь меня ждало разочарование. Я с огорчением обнаружил, что он пересох. Хотя это и неудивительно. Подземные воды за 300 лет должны были измениться, но наличие зелёной растительности радовало. Если есть растения, то есть и вода. Может, придётся копнуть поглубже или в другом месте, но воду мы найдём. Это была весьма здравая мысль. К тому же какой-то садовый инструмент в бункере имелся. А вот из хотелок, очень хотелось курить. Ну вы вообще непонятно, есть ли тут цивилизация. А если и есть, может, выжившие деградировали до первобытных людей. Но логично предположить, если у меня появилась система то она может быть и у выживших. Тогда остаётся большой шанс на то, что деградация могла быть не сильной. Опять же, патроны может раздобуду. Хотя если теперь у людей есть маги, на хренным патроны и огнистрел. Понял 10 уровней, вкачал ману и силу магии, и можно никого не бояться. Наверное, в любом случае надо сначала найти людей и воду. При воспоминании о ней сразу захотелось пить. К чему вотт херню заниматься? Маугли до мращини. Недовольно проворчал Денис. Буду так его для себя называть мысленно, хотя это, блин, реальное шизофрении. Я тут -то тоже Денис. Делом я занят, если не заметил, проворчал я в ответ. Каким? В ямы заглядывать? Суета ради суеты. Я воду ищу, баран. А лучше бы выживших из кел, желательно сийскими побольше. Они то уж точно знают, где воды достать. «Ну, на крайняк млачка выпросишь, г-г-г, <смех> грудного». «Да, шутки у тебя глупые». «Ой, смотрите, какой интеллигент тут нашёлся, а ты в детстве разве не был грудничком?» «Да не помню я, может, меня искусственным кормили». «Оно и видно, ёпта». «Блин, идиотский разговор, но как бы мне не хотелось это признавать, второй я был прав». Обыскивая каждый участок, я скорее от истощения умру, чем найду не высохший источник пресной воды. К тому же, после алкоголя уже начинает слегка чувствоваться сушняк. Едва я об этом подумал, как меня тут же обрадовала система. Получен дебаф обезвоживание. Максимальная выносливость снижена на 10%, восстановление выносливости снижено на 50%, восстановление здоровья снижено на 50%. Давай уже, мать. Этого ещё не хватало, выругался я. Вместе с лёгким опьянением у меня теперь минус 30% выносливости. Правда, я пока не понял, для чего она нужна, но звучит это всё пугающе. А я говорил: "Давай уже сиськи искать". Что? Ты опять? Ой, я имел в виду прекрасных девиц с сиськами. Да где я их тут буду искать? Тут лес какой-то заброшенный, глухомань. Вот, правильно мыслишь. Пойдём в сторону города. Какого на хрен города? Так-то дача у меня располагалась под Звенигородом, пешком, ну, километров 7-8 до города. Только, блин, как тут направление определить? Ну что застыл? Не унимался мой Вязави. Тихо, не мешай. Я, кажется, что-то слышал. Это был я, балбес. Я знаю, что ты балбес, но помолчи. Кажется, там кто-то ходит. Я действительно услышал какой-то шорох. О, а ну лови её и тащи в бункер, обрадовался Денис. Неподалёку от меня повторился звук хрустнувшей ветки. Похоже, там и правда кто-то есть. Я почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Блин, а я-то реально боюсь. 300 лет прошло, хрен знает, кто там ходит, человек или нет. Вынул нож, хоть какое-то оружие. На самом деле надо было косу взять. У меня в бункере в инструментах была, но как говорится, хорошая мысль приходит опасля. Ну чего, замер, а ту его или её задолбал уже этот берсерк, блин. Я перестал обращать на него внимание. Ну, голос в голове и голос, хотя раздражает, конечно. Замер некоторое время, прислушиваясь. Вроде шорох исчез. В итоге любопытство пересилило страх, и я осторожно двинулся вперёд. Веток под ногами было много, но если не торопиться, то идти бесшумно можно, чем и занимался какое-то время, буквально крадясь по лесу, а потом набрел на поляну, осторожно выглянув из-за огромного, в пять моих обхватов дуба, я увидел весьма неприглядную картину. На небольшой поляне сидела уродливая тварь с едва заметной полупрозрачной надписью над ней «Слизи, уровень 2». сам мутант, а иначе его не назвать. В длину был не меньше метра, а высотой мне, наверное, по пояс. В общем, габарит из хорошего такого телёнка переростка. Спереди тело монстра было заоуженным. Я бы даже сказал, заострённым и покрытым кольцевидными наростами, на вид прочными, а в две стороны торчали длинные чёрные усики, которые периодически вздрагивали. Сама же тварь на вид была какой-то скользкой, что ли. Слизняк, вернее слизнячище, не спеша полз по своим делам, чуть быстрее улитки, ломай под собой ветки и оставляй зеленоватый мокрый шлейф. Эх, это не сиси, а ты красавица, огорчился мой сожитель. Это всё из-за тебя. Почему из-за меня? искренне удивился я. Потому что ты тормоз. Тот, кто ищет, тот всегда найдёт. А ты не хотел искать, шарился по колодцам. Слушай, помолчи, а? Скажи ещё спасибо, что это не десятиметровая крыса. Тоже верно. Неожиданно согласился со мной он. Ну давай уже, мочи его, чего стоишь как засватанный? Мочить? А если он меня сожрёт? Не сожрёт. Он ведь всего второго уровня. Да у него даже рта нет, наверное. Ты мак в натуре или хрен собачий? Заткнись уже. В этот момент Слизин заметил меня. Его усики повернулись в мою сторону, а через секунду и он сам с удивительной скоростью пополз на меня, хихра себе, даже ускорился. И сейчас скорость его передвижения явно не напоминала скорость улитки. Я сначала немного растерялся, но не каждый день на меня нападали гигантские слизники. Но быстро собрался с мыслями и интуитивно использовал навык, просто вытянув вперёд руку и мысленно подумав о огненном шаре. К моему удивлению, это сработало. На ладони появился сгусток огня размером с апельсин, и тут же слетел с неё, отправившись прямо в монстра, что был уже в метрах 10 от меня. Навык ушёл на перезарядку. Я буквально видел обратный отсчёт в секундах на серой иконке навыка. Мутант издал пронзительный писк, сопровождаемый шипением. Слиз задымилась вместе попаданием моего файербола, и вражен остановился, внезапно начав извиваться в конвульсиях. «Нет, он не загорелся, но мой огонь его явно подсушил. С его кожи повалил пар, и он как-то быстро уменьшился, раза в три в размерах, после чего замер, не шевелясь. Система оповестила меня о победе». «Получено 200 единиц опыта». «И это все?» – удивился я. «Чего так мало-то?» «Согласен, даже скучновато», – выдохнул голос. «Но противник слабый, надо найти покруче». Покруче, скучновато, возмутился я. Да я чуть в штаны не наложил, хотя ожидал большего от этой твари. Похоже, они огня боятся. Неплохой выбор на опарник. Вижу, мака это удачная тема. Теперь ты настоящий охотник на слизней. Смешно тебе. Огня почти все живые твари боятся. Может быть, но не забывай, что это уже не обычные живые твари, а системное создание. Скорее это что-то среднее, предположил я. «Ну, ты, наверное, прав. В играх у каждого моба обычно есть свои слабые места, а пока что все это очень похоже на игру. Так, может, его и полутать можно? Давай, подойди, проверь!» «Да чё-то не хочется!» «Да не очкуй, он же дохлый, ёпта!» – подбадривал меня Денис. «Дело не в этом, он мерзкий, к нему и подходить не хочется!» Труп монстра напоминал кусок отвратного вида слизи. «Вдруг там ценное что-то? Хотя это же простой слизень!» Ладно, решился я и медленно приблизился к монстру. Второй раз я шмальнуть в него файерболом не смогу. Все мои 10 единиц маны ушли на единственный выстрел. Так что остаётся нож и бесполезный меч. Да и нож против подобного монстра полная фигня. Хотя вон меньше, чем за минуту уже 5 единиц восстановились. Такая регенерация радовала. Также потратилось немного стамины или же выносливости. Но это не критично. Я пригляделся. Ого, от монстра несло жареным мясом, вернее, подгоревшим, а в центре тела вверх вздымался полупрозрачный светящийся столб высотой мне до пояса. Переборов свои страхи, я подошёл к трупу и протянул руку к этому столбу. Бу! крикнул Денис, и я невольно вздрогнул. Идиот, не делай так больше. А ты не будь циклопом, лутай уже. Едва моя рука коснулась освещения, как перед глазами возник инвентарь, а рядом инвентарь убитого моба. Внутри в первой ячейке было несколько серебристых монет, четыре штуки. Если быть точнее, система называла их коинами. В соседней ячейке был какой-то треснувший хитин, на вид напоминавший то самое заострение впереди слизня. В третьей ячейке размещались три куска жареного мяса слизня. Вот и вся добыча. Не густо. Ну хотя бы с голоду не помрём, заявил этот гурман. Ты серьёзно? Я не буду это есть. Ну не будешь, так я сожру. Я человек не гордый. Если я не буду есть, и ты не будешь, отрезал я. Привередка какая. Жрать захочешь, съешь. Давай уже забирай лут и погнали дальше. Лучше бы сигареты выпали, или хотя бы бутылка воды, проворчал я. Немного подумав, я всё же взял всю добычу с убитого моба. Если не найдём другой еды, то придётся этим питаться первое время. Койны тоже найдём, куда применить. Видим, это и есть местная валюта. И вот это обнадеживало. Логично было предположить, что раз есть деньги, значит, есть что на них купить. А вот хитин может потребоваться для крафта, хотя бы чтобы прокачать этот навык и сделать что-то лучше ржавой зубачейский Дениса. Забрав лут, я едва не наступил на след оставленный мобом. Но вовремя заметил, что трава под ним и даже ветки медленно разъедает зеленоватая слизь. Возможно, и майберцы не выдержат этой дряни. Рад было, что пока лутался, мана полностью восстановилась. Хотя, что там той маны? Но ещё одну такую тварь поджарить могу. Вернулся на свой участок и, ориентируясь на развалины дома, попробовал прикинуть, в какой стороне располагался Звенигород. Вроде там. Вот и пойдём. В поисках цивилизации, хотя особых иллюзий на этот счёт не питал, но попробовать в любом случае стоило. Надеюсь, назад я доберусь. Вроде в метрах 200 от моего участка шла дорога, вынос над скат. Вот и первый ориентир. Дорога по лесу была не из лёгких, продираться через густые кусты мне помогала оглобля, которую скрафтил Денис. Большинство растений узнать было сложно или вообще невозможно. Они либо изменились с моих времён, либо вообще появились новые виды. Например, меня удивил дикий виноград, которым многие дачники украшали свои заборы. За 300 лет он замотарел. Его ветви стали больше похожи на стволы деревьев, а листьев стало ещё больше. Кроме того, этот виноград научился обходиться и без опор, плетясь вверх по собственным ветвям, напоминая пещерные сталагмиты. Плодовых деревьев не заметил, но я и не старательно разбираюсь в ботанике. Но вот, наконец, добрался до дороги. Да, от нее осталось немного. Изрытый трещинами и временем асфальт, заросший травой. Но дорога-то была, и вот теперь я быстро сориентировался. Если идти по ней направо, то через километр вроде должна быть железнодорожная станция «Звини город», потом мост через Москву-реку, а там уже до города рукой подать. Проблема оказалась в выносливости, на продирание через заросли, которые все чаще и чаще преграждали мне путь, вырастая прямо из асфальта, уходило еще больше выносливости, чем на использование навыка. Буквально каждые 10 минут мне приходилось останавливаться и ждать ее восстановления, а дышка и жажда меня сильно донимали, пока я не встретил еще слизней, причем сразу двух, усталость и лень сразу куда-то улетучились. Я быстро собрался с мыслями и оценил обстановку и свои шансы. Один слизень был метрах в 10 от меня, как раз успею его поджарить, пока он ползёт, но на второго у меня не хватит маны, придётся рубить его этой железкой. И второй где-то в 20 метрах, и у него был уже третий уровень. Можно ещё попробовать убежать, но смогу ли я с двумя штрафами на выносливость? Эти твари двигаются достаточно быстро. И кто знает, найду ли я ещё таких слабых противников или нарвусь на кого-то сильнее. Лучше покачаться на этих почти безобидных зверушках. Хотя с их безобидностью я, похоже, погорячился. Блин, уже начинаю жалеть, что не взял лучника. Дальний бой это удобно. Правда, один выстрел в минуту маловато. Но эту проблему исправит повышение уровня и класс Вышмод. А пока придётся привозмогать. Отакуй уже, дурик, чего тянешь? Проснулся мой сожитель. Я сначала думаю, а потом действую, отмахнулся я. В отличие от тебя, пока ты думаешь, они уползут. Лупи давай своим оканьком. собеседник проигнорировал мой откровенный сарказм. Ну ладно, согласился я, я такивал первым. С 10 метров попасть было немного сложнее, чем с двух, тем более что никакого прицела у меня не было. Предсказать направление полёта огненного шара можно только по руке, а это так себе прицел. Но мне повезло, и я угодил прямо в середину слизня. Этот был тоже второго уровня и тоже помер от одного попадания, а я заработал ещё 200 единиц опыта. Вот только его писк при предсмертной конвульсии привлекли второго мутанта, который помчался на меня свидной скоростью. Казалось бы неповоротливое медлительное создание рвануло так, как бабки врываются в супермаркет после слухов о том, что гречка и сахар закончатся. Манны у меня, естественно, уже не было, так что я перехватил меч двумя руками и стал пятятся назад. Минуту бы продержаться и манна восстановится. Мутанда полз до меня в считанные секунды и попытался меня просто задавить. Я рубанул его на отмашь по передней части тела, но мой меч завяз в слизи. По дуровне монстра появилась кала его здоровья, такая же неприметная, как и само название. Мой удар отнял у него всего 10% здоровья. Только потом я заметил, что верхняя передняя часть у него немного выделяется. Там образовалось что-то вроде защитного слоя. Слизень начал наползать на меня, пока я пытался вырвать из него меч, плюнув на это недооружие. Я попытался убежать, пока не стало поздно. Ой, ой, ой! Начало орать голоса в моей голове. Отличный был план, да? злобно буркнул я. Зато весело же, хе-хе. Весело ему от морозок хренов. Мутант не отставал от меня и практически наступал на пятки. Вот только моя шкала выносливости быстро опускалась, а вот его, крен знает, есть ли она у него вообще. Запрыгнем ему на спину, оседлай зверюгу. Чего тормозишь, ёпта? Давал тупые советы голос. Касаться слизи этого монстра мне не хотелось. Я видел, что она делает с листвой и ветками, да и берцы мои начало разъедать. Последние силы потратил на попытку забраться на дерево. Подняться удалось метров на 7 от земли. Затем силы меня окончательно покинули, а сердце колотилось так, словно собиралось пробиться сквозь грудную клетку. Прихватив с собой лёгкие, однако слизень не унимался и пытался ползти за мной. Как-то я не учёл того факта, что они умеют ползать по вертикальным поверхностям. «Бей! Бей его! Он нас сейчас сожрет!» «Да заткнись ты!» Монстр поднимался по стволу и по лианам, опутавшим его, и уже практически дотянулся до меня. Но в этот момент лианы оборвались, и слизень вместе с ними рухнул вниз. У меня за это время восстановилась вся мана и немного выносливости, так что я запустил вслед падающему монстру огненный шар, угодив ему в центр спины или что там у него находится». Его шкала здоровья опустилась до 30%, оставалось еще три удара мечом или один огненный шар. Я не мог сделать ни того, ни другого. А мутант уже избавился от прилипших к нему лиан и снова начал ползти ко мне, уже по более прочной коре дерева, настойчивый гад. «Делай что-нибудь, чего завис!» – не унимался мой сожитель. Мне повезло, что слизень вверх двигался не так быстро, как по лианам. Мне даже удалось немного отдохнуть и забраться чуть выше. Едва уселся на ветку, стамина начала восстанавливаться быстрее. Мутант уже почти добрался до меня, когда я снова запустил в него огненный шар. Получено 400 единиц опыта. Фух, выдохнул я тяжело дыша. Вот это я понимаю, это уже повеселее, радовался голос в голове. Повеселее. Ты визжал как сучка на концерте Крида. Помощь от тебя никакой. «Так это от эмоций. Я 300 лет ждал этого дня. Это же жизнь, драйв, борьба. Ради этого стоит жить. Видишь, а ты не хотел из бункера выбираться. Я сейчас хочу туда вернуться. Нас чуть не растворила в кислоте эта тварь. Берцу вон в сеточку теперь, как летние кроссы. Ладно, не ной. Ной не ныл, и ты не ной». «Да, пора глянуть, что там нам досталось с таким трудом».